Брайан в этот период записывал шоу для радиотрансляции, и едва он закончил работу, мы выдернули его из пургона BBC и посадили за микшерский пульт. Он был знаком как с группой, так и с дорожной бригадой, а его опыт работы в студии и в дороге с группой Трафик, по крайней мере, вселял в нас уверенность, что качество звука будет приемлемым. Однако, наученные горьким опытом, мы попросили Криса Томаса посидеть рядом с Брайаном и оценить его работу. Брайан продемонстрировал железную уверенность в своих силах, либо он просто не заметил, что Крис сидел у него за спиной. Нам сильно доставало ответственности, как членам группы. Похоже, всех куда больше интересовала, к примеру, покупка билетов на корт для сквоша, нежели совершенствование программы. В результате наши шоу, как технически, так и музыкально, становились беспорядочной, смесью плохого и хорошего. Исключение были наши бэк-вокалистки Карлина Уильямс и Венетта Филдс, которые всегда замечательно выступали, классно выглядели и отправлялись спать, как только в группе возникали признаки спора или ссоры. После отличного выступления в Эрлскорте в мае 1973 года проблемы, которые мы испытывали в турне, лишь добавляли нам разочарований и ощущения, что все мы тянем группу в разные стороны. Неизбежно мы подвергались серьезной критике со стороны музыкальной прессы. Особенно запомнилась оскорбительная статья Ника Кента из New Musical Express, который, будучи страстным поклонником Сида Баррета, совершенно не стеснялся в выражениях. Самое печальное, что мы понимали, часть критики, которая обрушил на нас Ник, была обоснованной. На самом деле его замечания вполне могли помочь нам сплотиться. Думаю, можно сказать, что тогда мы были близки к распаду. Стив О'Рурк всегда настаивал на том, чтобы каждый член группы в какой-то момент подходил к нему, чтобы выпустить пар, пусть даже угрожая уходом. Роджер наверняка видел более легкие способы достижения своих целей. А Дэвид думал об альтернативах. Даже Рик, обычно погруженный в собственные мысли, уже был на грани. Я пытался держаться, но был готов к любому исходу. В конечном итоге мы сумели достигнуть хотя бы подобия взаимопонимания. В середине ноября на четырех наших шоу в Эмпайр пуле что в Уэмбли, Брайан Хамфрис подтвердил свой профессиональный уровень, обеспечив нам качественное микширование живого звука. Энди Береза предоставил нам изобретенный им новый чудо-пульт. Артура Макса переместили на его законное место за осветительным пультом, а техников сцены Робби Уильямса и Мик, как Ключинский повысили до должности менеджеров тура. Тем временем группе уже хватило споров и дрязг, так что мы перешли к обсуждению общих проблем. Однако все мы испытали колоссальное облегчение, когда ближе к Рождеству в Бристоле наш тур закончился. В качестве финальной коды я гордо прибыл к отелю на еще одном винтажном приобретении. На сей раз это был автомобиль Ferrari 265 ГТБ-4. Большую часть следующего утра я провел, меняя свечи зажигания, чтобы завести машину. Дальше последовал еще один адский привет от Бентли, когда тормоза Феррари отказались делать что-то сверх легкого намека на замедление, хотя я давил на них до судорог в ногах. В январе 1975 года мы вернулись к работе в студии. Все было далеко не просто. Отстраненность многодорожечной записи создала определенную перемену атмосферы, Но весь процесс становился все более затянутым и кропотливым. С моей точки зрения, барабанные партии стали более глубокими и четкими. Теперь они требовали более тщательной проработки. Раньше мне удавалось держаться близко к аранжировкам, которые были развиты в процессе живых шоу. Выделение каждого барабана в отдельный трек означало, что для достижения нужного результата потребуется еще больше времени. Это составляло неотъемлемую часть общего усовершенствования студийной технологии, однако никак не помогало избавиться от ощущения, что мы уже больше не составляем группу, играющую вместе. После работы на гастролях мы привлекли Брайана Хамфриса в качестве студийного звукооператора. Конечно, это было необычно. Брать на работу инженера со стороны для работы на Эбби-Роуд. И Брайану пришлось потрудиться, знакомить с новым оборудованием, однажды он совершенно случайно и непоправимо забил эффектом эхо основной трек, который мы с Роджером несколько часов доводили до идеала. Наш подход к работе по-прежнему был несколько разным. Само по себе особого значения это не имело, однако этого оказалось достаточно, чтобы сделать обстановку в студии куда менее рабочей, чем раньше. Пунктуальность стала камнем преткновения. Если двое из нас — Прибывали вовремя, а двое опаздывали, мы были вполне способны разгорячиться до праведного гнева. На следующий день роли с легкостью могли поменяться, так что виноватыми оказывались все. Успех предыдущего альбома тоже имел не только достоинства. Теперь мы ясно понимали, какой вклад был внесен каждым членом группы, тогда как лавры и, понятное дело, доля прибыли в равной мере доставались всем. Отныне в деле крутилось куда больше денег. Наши издательские отношения были реорганизованы под руководством Питера Барнса, что привело к основанию в 1973 году фирмы Pink Floyd Music Publishing. Тогда для группы иметь свою собственную выпускающую компанию было делом достаточно необычным. В конце концов, даже The Beatles владели лишь частью Northern Songs. Необычно было и то, что мы могли получать деньги напрямую от своих заокеанских партнеров. Это решение полностью оправдало себя, когда выяснилось, что фирма Эми попросту позабыла собрать шестизначную сумму своих заокеанских доходов за последние три года. Гонорар от продажи альбома «The Dark Side of the Moon» уже начинали поступать, хотя постепенно. Мы с Линди переехали из Камдена в Хайгет, Хотя... Так и не обросли масштабным хозяйством. Для переезда нам хватило транзитного фургона и одного грузчика. Никакой армии мебельных фургонов не потребовалось. Обзаводясь более солидной собственностью, мы привлекли креативных дизайнеров и мастеров, которые не только работали над улучшением домов, но и вовлекались в работу над нашими шоу. Кроме того, я наконец-то уступил своей страсти к автогонкам и завел бизнес в области ремонта автомобилей вместе со специалистом фирмы Астон Мартин Дериком Эдвардсом. Несмотря на все проблемы, теперь у нас уже имелись зачатки композиции под названием «Shine on You crazy diamond» придуманной на одной из репетиций в 1974 году и развитой в том же году как на репетициях, так и во время шоу. Роджер добавил достойный текст к печальной теме Дэвида, и эта песня стала важнейшей частью осеннего тура по Британии, открывая первую половину концерта вместе с двумя другими песнями Роджера «Raving and Drooling» и «Got to be Crazy» который мы решили не дорабатывать, а пока что оставить как есть. Роджеру уже пришла в голову для альбома общая идея отсутствия, и стало ясно, что этим двум песням в рамках данной концепции места нет. Вступление «Shine on you, Crazy Diamond» первому треку нового альбома содержало единственный результат записи «Househood Objects» — мы использовали старый трюк вечеринок, наполняли винные бокалы разным объемом воды, затем водили пальцем по ободку для создания тягучих звуков. Эти тона были затем положены на шестнадцатидорожечный трек — И так смикшировано в группах аккордов, чтобы каждый потенциометр управлял отдельным аккордом. Для достижения того же самого эффекта была изобретена стеклянная гармоника, инструмент, задействующий клавиатуру для управления вращающимися стеклянными пластинками. Впрочем, мы так ее и не использовали. В апреле 1975 года мы сделали перерыв в студийной работе, отправившись в очередное турне по штатам. Некоторые уроки оказались усвоены. Наше сценическое шоу заметно улучшилось благодаря более профессиональной работе. Ранее наши спецэффекты являли собой опасную смесь воображения и мимолетного знакомства с искусством пиротехники. Во время одного предыдущего выступления в Кобо-Холле в Детройте слишком ретивое использование пороха в опасной близости от гири, в литье которой оказался дефект, чуть было не оборвало одним взрывом все наши карьеры. В кульминационной точке композиции «Careful with the X» вместо легкого грохота и вспышки, которых мы вообще-то ожидали, последовал такой грандиозный взрыв, что он мигом выдул конусы почти всех наших динамиков. В результате остаток концерта звучал довольно бледно. Но самое худшее было в том, что осколки гири, пролетевшие у нас над головами, попали как минимум в одного зрителя. К счастью, он отказался от госпитализации и удовлетворился футболкой в качестве возмещения ущерба. Наш дорожный менеджер Крис Адамсон припоминает, что от этого взрыва басовые динамики Роджера улетели в десятый ряд пустых сидений за сценой, и дорожная бригада провела весь следующий день, ремонтируя колонки для очередного выступления. В другой раз на выступлении в Бостон-Гарденс отряды пожарной охраны разместились вокруг сцены, чтобы предотвратить использование запрещенной пиротехники. Наступило время шоу, а никакой пиротехники нигде не было видно. На самом деле вся она была упрятана в ящике, подготовленной для того, чтобы члены дорожной бригады в нужный момент совершили стратегически важный рывок для детонации каждого заряда. Пожарные раскусили эту тактику, однако бригада шла на шаг впереди. Когда одного Роуди дзюжий сотрудник пожарной охраны схватил перед самым запалом, очередной взрыв возвестил о том, что это был всего лишь отвлекающий маневр. В общем, только ирландское происхождение нашего менеджера и наличие связи в Бостоне спасло нас всех от тюрьмы.